Глава двадцатая. Лучше посидите у камина. Ее комната была убрана по-королевски. По крайней мере, именно так Азельма представляла себе убранные по-королевски покои. Широкая кровать, деревянный узорчатый пол, стены обиты шелковистой материей, простыни в кружевах, зеркало, горячая ванна. Большая жаровня с раскаленными углями. Горничная помогла ей принять ванну и переодеться в сорочку и халат, расчесать волосы. Принесла горячий молочный напиток. Спать все равно не хотелось. Пришла другая горничная с грелкой на длинной ручке. «Мне приказано согреть постель для Миледи». «Согрейте». Азельма кивнула, подошла и откинула одеяло. От грелки дохнула жаром, почти как от жаровни. Углей в нее насыпали слишком горячих. Это неосторожно. С другой стороны, не всем нравится, когда служанки с такими делами возятся долго. «Спасибо, Миледи». Девушка, похоже, изумилась, утюжила грелкой простыню и не переставала поглядывать на странную гостью. Странную, да. Леди так себя не ведут, наверное. Они не помогают горничным. Но какая из Азельмы леди? Правая рука у горничной занята, а действовать только оставшейся левой неудобно. Впрочем, тут же есть жаровня, на ней можно ненадолго оставить грелку. Азельма не знала, как быть леди, но зато могла повторить каждый шаг горничной. «Теперь здесь». Она перевернула одеяло. «Всё, довольно Благодарю». Она сама вернула всё на место, расправила. «Можете идти, мне больше ничего не нужно». «Сладких снов, миледи. Звоните, если что-то потребуется. Сладких снов». И девушка поторопилась сбежать. Сейчас постель согрета, и в неё было бы приятно лечь. Но ведь не хочется. Ничего, мягкие льняные внутренности постели сохранят тепло на какое-то время. Потом остынут, конечно. Леди Орса тоже любила, чтобы ей согревали просто не грелкой. Это обычно делала Азельма. Тут важно быть осторожной, водя круглым гладким дном грелки по постели. Не приведи пламя подпалить простыню. Однажды от такого казуса леди Клатильда пришла в ярость и отхлестала горничную по щекам. Нет, не Азельму, другую девушку. Азельма всегда была очень осторожна, и Орса постоянно норовила отвлечь, дать другие поручения, что-то немедленно подать и принести. огрелка грелка тяжелая и горячая, и куда ее приткнуть на минутку в комнате? Орса хоть понимала когда-нибудь, какое она наказание для прислуги? Скрипнула дверь. Азельма вздрогнула, стремительно оглянулась. Это пришел король. Стоял в дверях. А она, услышав скрип, понадеялась от чего-то, что это леди Диана. Та ведь предлагала шахматы. Но король? Зачем он? Эй, не пугайся так. Ильярд улыбнулся. Я на минутку пожелать добрых снов и одеяло поправить. Вы изволите шутить, ваше величество? Угадала. Именно это я и изволю. Но тебе, гляжу, не спится? Отлично. Пойдем, посидим у камина. Это тут, рядом. Пойдем же. Он взглянул настойчиво, протянул руку. «Я не укушу тебя, обещаю». «Хорошо, Ваше Величество». И ее рука легла в его ладонь как-то привычно и правильно, словно было бы очень странно обойтись сейчас без этого прикосновения рук. За предшествующие несколько часов бала их руки научились быть вместе, хотя их самих, конечно, по-прежнему разделяла бездна. «Он король, она же. Правда, фея сказала». И король так смотрит на нее, как будто нет на ее коже уродливых пятен. Сказал, что не укусит. Да кому захочется хотя бы кусать ее такую? Сама она не стала бы. И зачем он пришел сейчас? Фея обещала, что Азельма станет королевой. Злая шутка. Камин горел в соседней комнате, просторный, с гобеленами на стенах. Что на них изображено, было не разобрать, потому что темноту рассеивала только пламя в камине. Широкие низкие стулья с овальными спинками были придвинуты к камину вплотную. Король подвел ее к одному из стульев. «Садись и перестань дрожать. Почему ты так меня боишься?» Сам он сел напротив. «Я не боюсь, Ваше Величество». «Только не надо врать. Я не боюсь вас, Ваше Величество. Но того, что может исходить от вас... Нет, этого тоже не боюсь. Но не хочу. Мне не нужно». Она вдруг решила не врать и сказала вот это искренне и путано и получилась ерунда, конечно. Он и не понял. Точнее, понял не так. Он нахмурился, и даже взгляд его потемнел. Мерцающие отблески пламени не мешали это разглядеть. — Я тебе настолько не нравлюсь? — и на миг в голосе звякнули льдинки. Только на миг. Потом в его глазах появилось понимание. — Так не нравлюсь? — уточнил он мягко. «Знаешь, когда мы целовались тогда в лесу, мне даже показалось, что твое сердечко у меня в руках. Только возьми, тебе было приятно, как и мне. Не со всеми ведь тебе приятно целоваться, синичка Скажи». Азельма вздохнула глубоко. сказала «Моя мать была любовницей барона Калани, Ваше Величество. Простите меня, но вы приказали не врать». Представить на миг, что я стала любовницей короля. С одной стороны, я превзошла свою мать и должна гордиться, но я не хочу. После этого я не стану жить, ваше величество. Я выйду замуж за крестьянина из деревни, за конюха, за кучера, но я обвенчаюсь с ним в храме и буду принадлежать только ему. Хотя, конечно, теперь я слишком уродлива, чтобы допустить, что... Простите меня, ваше величество. Вот она это сказала. И это было непросто. Даже слезы на глазах выступили. Ильярд молчал какое-то время, глядя на нее. Потом вдруг расхохотался. «Я понял, Синичка, учту. Не буду предлагать тебе стать королевской любовницей. Обещаю, слышишь. Но ты погоди с крестьянами и конюхами. Постой-ка, вроде за кучера фея твою сестрицу прочила. Да, а меня за короля. Но разве в это кто-нибудь верит? Разве вы женились бы на мне по закону, ваше величество?» Она расслабилась, задышала легче. «Они просто разговаривают. С королем можно разговаривать, как с любым человеком. Хочешь Глинтвейна, синичка? Мне приготовить Глинтвейн?» Она вскочила. «Нет, я сам». Он удержал ее за плечо. «Ты сиди, ты моя гостья сегодня. Я сделаю совсем некрепкий чтобы ты не уснула сразу, но и чтобы перестала меня пугаться». «Вы умеете готовить Глинтвейн, ваше величество?» Конечно, это она зря, потому что король снова рассмеялся. Я не только это умею. А что, я похож на Безрукова? Простите, ваше величество. Ты ведь не спросила у Дианы, кто она? Он отошел к столику, стоявшему тут же поблизости. На столике были кувшины с чем-то, бутыли, какие-то мешочки, низкий ящик, в каких хранят специи, и посуда всякая. Для королевского Глинтвейна все было готово заранее. Ильярд налил в медный ковш на длинной ручке вина из бутыли, добавил чего-то из кувшина и стал рыться в ящичке, перебирая специи. Она наблюдала. Все снова казалось ненастоящим. Король сейчас приготовит для нее Глинтвейн сам. И стоит ли его пить? Ведь если он перельет вина, она на самом деле уснет. Что для него некрепко, ее может в два счета с ног свалить. «Не спросила Ваше Величество», — призналась она. «Она моя сестра». Просто, — сказал он, — незаконно рождённая дочь моего отца. Её мать вышла замуж за человека, давшего имя Диане, незадолго до её рождения. Всем это известно. Никто даже не делает вид, что считает иначе. О, Ваше Величество! Она слегка растерялась. Он собрал специи в ладонь и высыпал в ковш. Железный кочергой разгрёб угли и поставил ковш туда. Добавил. «Не слышал, чтобы об этом говорили. Так потихоньку, как мы с тобой сейчас. Но видишь, это не конец света быть незаконно рожденной. Она сестра короля, мы дружны с ее раннего детства. Я старше, но любил ее всегда, как и мой отец». «Это все равно неправильно. Она не знала, куда девать глаза. Обещать в храме верность и солгать. Я сочувствую ее величеству. Простите». «Понимаю». «Наверное, существование Дианы немного досаждало моей матери, но я не замечал. У ее величества в жизни было и есть немало приятного, так что на некоторые мелочи она просто не обращает внимания». «Все равно ей сочувствую, хотя мне нравится леди Диана». «Да, но мой отец не выбирал себе супругу. Мой дед приказал, вот и все. Как быть с любовью, которая пришла позже? Отказаться?» Это благородно, но бывает слишком тяжело. И я сам некоторое время назад собирался жениться также Похоже, судьба хранит меня от таких браков. Или это происки здешней феи. Кстати, а ты вышла бы за меня? Если бы я всерьез попросил твоей руки, обвенчалась бы со мной в храме? Нет, Ваше Величество. Она даже не задумалась. Почему? Он удивился. Потому что, я думаю, из меня не вышла бы королевы. «Нет, погоди!» — он поморщился. «Ты не о том беспокоишься?» «Я другой спросил. Вышла бы ты за меня замуж? За меня? Давай предположим, что я не король. Пусть я буду кучер или конюх». Напиток в ковше собрался закипать и благоухал вином, ягодами и пряностями. Даже голова закружилась. Ну, конечно, от этого. Ильярд отодвинул ковш подальше от жара и оставил, давай настояться. Повернулся к ней. «Да, ваше величество». — быстро сказала она. — Тогда конечно. — То есть твой ответ «да»? Он улыбался. Чуть-чуть. — Если я конюх. — Да, если вы не король, — согласилась она. — Хм, а присмотреться? Вдруг у меня характер мерзкий. — Так ведь и у меня, может быть, не мёд. Вы меня не знаете, Ваше Величество. Она тоже улыбнулась. Но ваш характер не оттолкнул бы меня. — Ты кокетничаешь со мной, ага. Причём без жеманства и не кажешься дурочкой. «О, нет, не кокетничаю!» Он провел по лицу ладонью, как будто волновался. Снова взглянул на нее, усмехнулся. «Ты только что согласилась выйти за меня замуж. Кучер я или нет, в храме не важно. Любые мужчина и женщины могут обвенчаться. Нет законов, которые определяют королям, на ком жениться. Тут действуют совсем другие причины. Я понимаю, ваше величество, однако до храма еще нужно дойти». Конечно. И ты считаешь, что это невозможно. Она промолчала. Да, она считала именно так. Другие причины не позволят. Вот зачем он говорит все это? Я влюблен в тебя с первого дня, вдруг сказал Ильярд. Увидел в городе и вспоминал. Потом встретил в лесу и пропал окончательно. Но тогда решил не продолжать наше знакомство. Так что все случилось помимо моей воли. Ты здесь, и ты нуждаешься в защите. Скажешь, фея ваша наворожила. Пусть. Ты нужна мне, синичка. Не хочу тебя отпускать». Ей было очень приятно это слышать. Даже хотелось заплакать, и в груди стало горячо. Собственно, она и заплакала. Слезы покатились по щекам, слезы счастья и горечи. Мужчина, который так нравится, говорит ей о своей любви. Но этот мужчина — король. «Ты что, глупышка?» Он провел пальцами по ее щеке, смахивая слезы. Взял ее руку и прижался к ней губами. Вот же. «Это очень кстати, Ваше Величество», — сказала она. «Что бы там ни было, но в такую уродину, как я сейчас, влюбляться нельзя. Значит, все к лучшему, Ваше Величество. Надо поблагодарить графиню Карри». «Глупенькая синичка что ты заладила? Я думал, что объяснил тебе». Он налил горячий напиток из ковша в глиняную кружку и вложил ей в руки. «Пей, не обожгись». Сам подошел к столу и вытряхнул все специи из ящичка. Нашел коробочку с молотой корицей и высыпал в другую кружку. Плеснул туда из кувшина и размешал. Вернулся к Азельме, присел перед ней на корточке. «Смотри, в кружке была густая, ароматная коричневая масса, порошок корицы, размешанный в воде». Король подцепил немного пальцем и размазал по своей щеке. Потом еще и еще много раз Азельма смотрела с недоумением. — Я разве не урод теперь? — спросил он. — Тебе неприятно на меня смотреть? Прикасаться? Ну же, скажи правду. Она отрицательно качнула головой. — А так? Он сначала забрал у нее кружку и отставил в сторону. Потом рывком поднял ее с кресла и поцеловал в губы. Не так поцеловал, как делал это раньше. Раньше он прикасался слегка, не всерьез. Теперь уверенные мужские губы смяли ее испуганное сопротивление. Под их напором ее рот приоткрылся. Жесткий язык коснулся внутренней части губ, не своевольничая слишком. Но этого уже было много. Она теперь ощущала горьковатый вкус корицы. Горячая волна окатилась с головы до ног, его ладони на ее спине тоже показались горячими, словно на ней не было ни нитки. Он отстранился, она хватала ртом воздух, задыхаясь. Он подождал, пока она задышала, и ее взгляд стал осмысленным. «А тебя никто еще не целовал по-настоящему, да?» — спросил он с явным удовольствием, как о чем-то очевидном. «Это хорошо». «Ну, ответь, я урод, Ваше Величество, но ведь я знаю, что это всего лишь корица!» — взмолилась она. «Это чепуха! Стоит лишь умыться!» «Вот именно! А я знаю, что вот это...» — он провел пальцем по ее щеке. «Только глупость одной самонадейной особы. И тебе, к счастью, не повредит. Кому другому я не спустил бы, но ей придется. Прости ее, прошу!» Она уже наказана и догадывается об этом. А пятна скоро исчезнут. Поверь, для меня их уже все равно, что нет. Как это корица. Он взял немного со щеки, лизнул и улыбнулся. Ты сняла вуаль, и правильно. Хорошо, ваше величество, вздохнула Азельма. Вы правы, это на самом деле не имеет значения, тем более, что пройдет. Кто я такая, чтобы слишком беспокоиться о красоте? Она не лукавила, а на самом деле подумала так. Обижаться — глупо. Не передумать бы сбежать утром из замка, а то сказка что-то затянулась. Тут такое затевается. Кружевное состязание, выбор королевской невесты. Она — каприз короля. Но скоро всем будет ясно, что ей нужно оказаться подальше. Король теперь смотрел на неё серьёзно. Приподнял рукой её подбородок, чтобы взглянуть в глаза. «Кто ты такая?» «Это самый правильный вопрос, Синечка. Я не хотел говорить сейчас. Слишком много всего для тебя, да? Но все-таки скажу». Он усадил ее на место и опять вложил в руки кружку. «Выпей немного. А потом я тебе кое-что объясню». Озадаченная, она послушно хлебнула напиток. Он растекся по небу и скользнул внутрь. Глоток пряного хмельного лета посреди снежной зимы. Он тоже пах корицей, а еще гвоздикой, драгоценным кардамоном и анисом и лесными ягодами. Но запах корицы теперь был для нее особенно ярким. «Еще!» Ильярд подтолкнул кружку к ее губам. «Еще немного!» Она выпила еще. Король не стал умываться, как будто забыл об этой малости. Он налил глинтвей на себе и сел на свое место. Тоже выпил, не так осторожно, как Азельма, а сделал несколько больших глотков. «Что я влюбился в тебя — это чистая правда. Клянусь короной ауругов. Но видишь ли, тут все еще интереснее. Если я на тебе женюсь, то это будет прекрасный и вполне выгодный для меня брак. И даже моя матушка будет довольна, когда осознает. А твой дед редкий прохиндей. Он давно очаровал мою матушку и задарил подарками. Он имеет на нее влияние». Это все означает, что, когда ты станешь хозяйкой Лирского замка, никто и не пикнет ничего против. Во всяком случае, громко. Последние слова ильгерда показались Азельме настолько безумными, что она лишь изумленно смотрела на него, не понимая, она ослышалась? Она бредит? «Колдуны из сыска ищут тебя уже много месяцев». — продолжал король. — Применяли редкие ритуалы. Твой дед, герцог Фаджера, щедро тратил золото. Кто-то уже решил, что тебя нет в Кандрии, но, видишь, тебя нашли. — Мой дед — герцог? Кружка выскользнула у Азерема из пальцев. Король подхватил, не дав содержимому пролиться, поставил возле камина. — Вообще он твой прадед, — поправился король. — Дед твоей матери, твоя мать, леди Кора Рид, дочь Файнера Рида, маркиза элтон Герцога Фаджера оклеветали перед моим отцом, обвинили в предательстве. Он бежал в Руат. Его сын с семьей тоже пытался скрыться. Был приказ схватить их. Маркиз был убит. Маркиза где-то скрывалась и умерла. Сдася она людям короля, ее ждало бы заключение в каком-нибудь дальнем замке. Ее тоже обвиняли. Но, во всяком случае, ее маленькая дочь, твоя мать, не стала бы сиротой и не попала бы в монастырский приют, откуда ее в дальнейшем выдали замуж за того, кто пожертвовал обители немного денег. Ее муж довольно скоро умер, и ребенок тоже. — Я знаю, — опомнившись, прошептала Азельма. — Ее выгнали наследники мужа. Она стала служанкой, но, ваше величество, вы ведь не шутите надо мной? Она посмотрела умоляюще и обхватила себя руками. Вдруг стало холодно. «Иди сюда». Ильярд притянул ее к себе, обнял гревая. «Все хорошо. Разве я смог бы этим шутить?» «Все хорошо». Он гладил ее, прижимая к себе. «Там осталась формальность. Проверить кровь. Здесь, в Лисе, хранится портрет твоей бабушки. Вы с ней похожи». «Колдун уже провел ритуал, вы точно родственники? Ты прочитаешь отчеты колдунов. Ты умеешь читать? Поговоришь с ними. Завтра я подпишу документы на титул. Ты станешь маркизой Элтон». «Поняла? Я обещал это герцогу. Надо бы в его присутствии, но ничего. А потом мы познакомимся лучше. Я постараюсь тебя не разочаровать, и ты выйдешь за меня замуж, да?» Она спрятала лицо на его груди и не ответила. «Что он от неё хочет? Каких ответов?» По правде говоря, она была так и этими известиями, что почти ничего не соображала, кроме одного. «Ваше Величество!» — она подняла голову. «Но ведь все ждут, что на кружевном состязании будет избрана ваша невеста. Прости?» — он не понял. «Все давно ждут этого. Столько было разговоров, и вы дали слово, вы даже поклялись исполнить любое желание победительницы». «И что?» «Собственно, до ильерда уже дошло». Он отстранился, помолчал все больше хмурясь, процедил. «Пожалуй, Фаджера не отдаст внучку за такого идиота». Схватил звоночек и позвонил. «Пришлю к тебе Диану», — сказал он Азельме. «Она переночует у тебя, а я все решу. Не волнуйся». Слуге, который заглянул, велел: "Колдунатауха ко мне".